12. Извините, мистер Зигоровский, сказал рядовой 20 с небольшим лет, с тонкими, как у ребенка, волосами. К Нолли Браун никто не приехал. Парень не врал, или, по крайней мере, честно прочитал то, что увидел на экране компьютера. А завтра, уточнил Зиг, опираясь ладонями на стойку гостиницы, смахивающей на изысканный домашний отель. Здесь и пахло по домашнему. Целый набор ароматов. Кожаные кресла, горящие в камине дрова. — На завтра кто-нибудь снимал номер? — Не похоже, — ответил блондин, пробегая взглядом в список предварительных заказов домика рыбака, как называли гостиницу, со вкусом обставленного тихого отеля, на девять благоустроенных номеров, общей площадью 750 квадратных метров находясь он где-то еще, из него бы получился отличный дом отдыха, просторный и одновременно укромный приют в один этаж, с каменными стенами и белыми фасадными колоннами для парочек в кратковременном отпуске. Для семей же военнослужащих домик рыбака являлся последним местом, где бы они желали оказаться. В прежние годы, когда умирал член семьи и родственники приезжали в Довер, Им приходилось проводить самые тяжелые в жизни минуты в дешевом мотеле. Потом для них открыли домик рыбака. С домашней обстановкой, расположенной прямо на базе, домик создавал для приезжих уютную среду, в том числе со специально обученными психотерапевтами под надзором капеллана, с кучей игрушек для детей, чьи молодые отцы уже никогда не вернутся домой. — Вы уверены, что ее семья заказывала номер? — переспросил рядовой мягким вкрадчивым тоном, каким люди разговаривают в отелях и похоронных конторах. Здешнее заведение было и тем, и другим. — Может, они сняли бронь? Посмотрите отмененные заказы. — предложил Зиг, умерив собственный тон и включив обаяние. — Тело якобы Нолы доставили в довер еще вчера. Проще всего навести о ней справки, если узнать, кто из ее родственников не поленился проделать долгий путь. — Извините, сэр, — ответил блондин, — ее посетителей нет в списке, отмены бронирования тоже нет. — А как насчет Лунзо? Рядовой оторвался от экрана с нервной натянутой улыбкой. — Сэр, вы же знаете, у меня нет доступа к этим сведениям. Теперь настал черед Зига, натянуто улыбнуться. Он пришел сюда именно ради этого. Когда человек поступает на военную службу, первое, о чем его просят власти, назначить лунзо, или лицо, уполномоченное на захоронение останков. Это лицо решало, как устраивать похороны. В форме или гражданской одежде, в металлическом или деревянном гробу. Как правило, военные обращались к одному из родителей или супругу. Парни из спецвойск имели обыкновение поручать эту миссию друзьям. Нола же была все еще жива и в бегах. Выбранный ею человек наверняка кто-то из близких. Возможно, она даже выходила на связь. — Сынок, ты давно у нас служишь? — спросил зик. — С лета. — Все правильно. Новобранцев в довере меняли каждые несколько месяцев. Дольше общество мертвецов мало кто выдерживал. Свое сорокалетие я отмечал ночью, на базе. Пятидесятилетие тоже. Так что рядовой Гранбик прочитал Зиг нашивку на груди воина, — мне известно, что доступ к Лунза нолы у тебя есть. Это не значит, что вам позволено нарушать правила, сэр. Зик пожалел, что имеет дело с живым, а не с покойником. Мертвые не лгут, не жалуются, не перечат. «Благодарю за помощь», — проговорил он про себя. «Надеюсь, что начальник Гранбека окажется сговорчивее». «Если вы ищете капитана Хармона, то он на частной церемонии с семьями. Его не положено отвлекать», — добавил рядовой. Зик потер шрам на подбородке. Вспомнив бар в Пенсильвании, где он его заработал. Ему было девятнадцать, и он полез в драку, чтобы произвести впечатление на девчонку. Теперь он не молод и снова лезет в драку, но по куда более важному поводу. С улыбкой на лице Зик, не убирая ладони со стойки, наклонился вперед. — Сынок, тебе пора усвоить. — Дайте хотя бы увидеть его тело схлипнув, воскликнула женщина, вошедшая в домик рыбака через автоматически открывшиеся двери. Она подошла к Зигу твердым шагом, лет пятидесяти, с сидеющими темными волосами, одетая в старое, обвисшее черное зимнее пальто. Зиг узнал женщину. Она стояла в кругу семей на церемонии с президентом. Ее сына первым вынесли из самолета. Теперь она кричала небу, словно обращаясь к самому богу. «Почему? Он мой единственный. Почему мне не показывают его тело?» Весь персонал домика рыбака учили, как вести себя в таких случаях. Гранбека тоже. Однако рядовой словно прирос к полу за стойкой. Единственное, что оставалось... «Мэм, позвольте, я помогу вам» предложил Зиг, делая шаг навстречу женщине. — Я могу помочь. — Нет, не можете! — скрикнула она, отталкивая Зига. — Вы ничего не зна? — Я знаю, что вашего сына зовут Энтони. Вы можете рассказать мне о нем? Имя сына, произнесенное вслух, заставило женщину остановиться. Взгляд ее блуждал по сторонам. Потерянный, мертвый так называемый «доверский взгляд». — Джули, что ты, черт возьми, задумала? — окликнул ее долговязый мужчина с квадратным лицом в камуфлированной армейской кепке. Он повернулся к Зигу. — Отойдите от моей жены! Мужчина был высок ростом, не меньше метра девяносто, но сутулый, и язык его заплетался. Он едва не упал, наткнувшись на одно из массивных кожаных кресел в фое. — Пьян, — понял Зик, и он не мог его винить. — Сэр, я всего лишь вел речь о вашем сыне, Эн. Не смейте трепать его имя, вы не имеете права. — Сэр, если вы дадите нам возможность, мы сможем помочь. — Чем? Сучив мне еще парочку этих? — взревел мужчина, вытаскивая из кармана кучку скомканных листовок с заголовками вроде «Груз скорби» и «Поддержка в горе». — Это всего лишь бумага! — воскликнул он, швырнув листовки в лицо Зига. Зиг промолчал. Тоната практики в состоянии немного умерить страдания, однако не способны вернуть человеку счастье. Наконец он произнес. — Расскажите мне об Энтони. — Хватит! Я хочу видеть моего сына. Почему вы нам его не показываете? От нас что-то скрывают. — Мы даже не знали, что он был на Аляске, а теперь вскрытие им подавай! — взвился отец. Он пошатнулся, глаза остекленели. — Обещаю, вы его увидите. Когда закончат вскрытие, мы приведем его в порядок и... — Сейчас! Я желаю видеть его немедленно! — взорвался мужчина, обливаясь слезами от гнева. Его жена тоже зарыдала, опустившись на стеклянный кофейный столик. «Сегодня наша годовщина! Энтони летел домой отмечать!» Прошептала она таким тихим голосом, что его заглушило потрескивание дров в камине. «Вы отведете нас к сыну!» — добавил отец, запуская руку в карман и вытаскивая. «Пистолет!» — воскликнул Гранбет. «Стюарт, не надо!» — охнула женщина. «Не делай!» «Поздно!» Стюарт направил ствол пистолета 38-го калибра прямо в лицо Зига. «Немедленно ведите нас к сыну!» Зиг не пошевелился, даже не поднял руки. Он стоял и смотрел прямо в глаза Стюарта. Взгляд у того был не просто потерянный, как у жены, а совсем ожесточившийся. «Сэр, я могу вам гарантировать, этим вы ничего не добьетесь. Мы на военном объекте». В тех, кто достает здесь оружие, стреляют на поражение. А теперь прошу вас убрать пистолет. Не указывайте, что мне делать!» Перепуганный Гранбек хотел было выскочить из-за стойки. Стюарт перевел на рядового ствол, следя за каждым его движением. Солдат застыл на месте и поднял руки вверх. Мужчина держал Гранбека на мушке, палец на спуске. Послушайте, сказал Зик, этому мальчишке, в которого вы целитесь, 26 лет отроду. Он в том же возрасте, что и ваш сын, не так ли? Ведь ему 26? Стюарт не ответил. Сэр, я знаю, что вам больно. Что вы можете знать о моей боли? Вы ошибаетесь. Я слишком хорошо с ней знаком. Зик сам удивился, куда его повело. Он всегда придерживался правила. Не говорить о Мэге на работе, но тут другое дело. Я тоже потерял дочь. Вряте! 14 лет назад 5227 дней. С минуту пьяный стоял и молчал. Все его тело, рука и пистолет в ней начали дрожать. Зика с таким явлением был знаком: Скорбящий больше всех любит Бога и больше всех его ненавидит. — Сэр, пожалуйста, опустите пистолет. Мужчина то и дело качал головой, из носа потекли сопли. — Господи, прости меня! Стюарт поднял пистолет к виску. — Не говори моему отцу, что случилось. Он нажал на спуск. Зиг бросился вперед, врезавшись в убитого горем отца. Рука с оружием дернулась в сторону. Пистолет развернуло прямо на стойку. Грохнул выстрел. «Стюарт — Стюарт! — взвизгнула женщина и подскочила к ним, когда пуля свистнула у нее над головой. Толчок сбил мужчину с ног. Оба повалились на пол. Зик упал лицом вниз на Стюарта. Тот ударился головой об пол. Пистолет выпал из руки и отлетел в сторону. Лежа на спине, Стюарт начал схлипывать. Слезы стекали по щекам на уши. Он не поднимал веки, избегая смотреть в лицо лежащего на нем Зига. «Все хорошо, мы переживем, с нами все будет хорошо», — приговаривала женщина. Зиг понимал, что на свете нет большей лжи. Поднявшись, он подобрал пистолет и оглянулся посмотреть, куда улетела пуля. «Вот куда!» Слева, на другом конце файе в стойке дымилось круглое отверстие. — О боже, Гранбек! — Парень, ты в порядке? В тебя попали? — крикнул Зик, подскакивая к стойке. Солдат лежал на полу с другой стороны, целый и невредимый. — Знаете, мне не до двадцать шесть лет! — промямлил он с расширенными от ужаса глазами. Зик кивнул. «Вы спасли мне жизнь!» Зик уже набирал номер службы безопасности базы, чтобы сообщить, что угроза миновала. «Выдай мне лунза нолы и мы ухмыльнувшись, предложил он. Гранбек, пошатываясь, поднялся на ноги, пододвинул стул к стойке. Сделал глубокий вдох. Потом еще один. «Подыши носом, поглубже, все пройдет», — посоветовал Зик, положив крепкую руку на плечо рядового. Через 10 минут и десяток ударов по клавишам на экране появились формуляры Нолы. Гранбик просмотрел их с озабоченным видом. — В чем дело? Она их не заполнила? — поинтересовался Зиг. — Незаполненные не приняли бы. Личные жетоны выдают только после указания ближайшего члена семьи, отвечающего за похороны. — Кого Нола выбрала? В том-то и дело. Согласно этому документу, сержант Браун вошла в свой аккаунт вчера вечером и изменила запись. Вчера вечером? Я и говорю. Нола, сержант Браун, изменила запись после своей смерти.